Дни потянулись своим чередом. Похоронили Юлию Всеславскую. Тяжелее всего пришлось не родителям, сестре Ольге. В ней будто умерла часть души, которая отвечала за интерес к жизни. Бледная исхудавшая, когда-то хохотушка и шутница, Оля нынче походила на призрак. Друзья старались не оставлять ее без присмотра, тормашили, вытаскивали гулять. Спустя две недели на ее губах впервые появилась улыбка, ненастоящая вымученная, но хоть какая-то. Лука с головой погрузилась в работу. Занятия с Анфисой Пауной и личную жизнь. Роман с Гараниным давал ей ощущение крыльев за спиной. Она ждала его почти ежедневных визитов с бьющимся сердцем и сама сердилась на себя за то, что так втерялась наблюдающая за ней Белавольская тихо посмеивалась, однако ученицы была довольна. Лука полностью освоила азы управления стихией земли и начала постигать воду. Яру, посетившему дед в одном из старых районов города, удалось кое-что узнать. Уж как он получил эти сведения подкупом, лестью или угрозами Лука старалась не думать. Она оказалась найденышем. В детский дом перевели из больницы, куда она поступила на машине скорой помощи. Девочку в картонной коробке на свалке неподалеку от деревни Лукерина обнаружил местный житель, вышедший по грибы с собакой. Когда Горанин рассказывал ей об этом, обнимая и прижимая к себе, Лука боролась не столько со слезами, сколько с обидой, отчаянной детской. Ну как же так можно? Ребенка в коробку на помойку? За что? Почему? Заодно вскрылась и тайна имени. Она всегда гадала, почему ее назвали Лукерией, а оно вон как вышло. Не по месту рождения, по месту, где она едва не умерла. Гаранин укачивал ее как маленькую, а она плакала, плакала, плакала, пока слезы не иссякли, принеся неожиданное облегчение. Так проходит гроза, оставляя после себя чистый, напоенный озоном воздух. Может быть, тому, кто это сделал, Бог простит, а она, Лука, будет жить дальше. У чёрной кошки по вечерам толпился народ, раздавались шум и смех, будто и не стоял никогда в сумеречной зале гроб с телом Эммы Висенте. Лука по-прежнему работала по вечерам и ночам. Втянулась, была рада свободному времени, а сна, как оказалось, ей требовалось не так уж и много. Наверное, она была ночным животным в один из вечеров увидела в компании друзей и Олю Всеславскую. Ей были рады постоянные посетители клуба, подходили, обнимали, что-то говорили, а она оглядывалась так, будто попала сюда впервые и ничего не помнит о прошлой жизни. "Это пройдет», — прошептал Луки на ухо Логинов, приобняв ее, когда она тоже подошла поздороваться и заодно принять заказ. "Да ей время научиться жить одной". Она сердито шлёпнула его по руке. Саня, узнав о её романе с Гораниным, казалось, совсем потерял голову, только что в углах её не зажимал. У, -у, -у, У, обиженно прогудел тот, но руку убрал. Поздно вечером, в будний день народу в клубе оставалось немного. Когда ребята собрались уходить, Лока вышла их проводить и глотнуть свежего воздуха. Погода стояла на удивление по сезону. Легкий приятный морозец, тихо падающий снег побеливший асфальт клумбы крыши. Уже пора задуматься о новогодних подарках. Скоро Новый год, задумчиво сказала Оля. Она отошла в сторону от компании, глядя куда-то вдаль. Где будем тусоваться? тут же подключилась неутомимая Муня. Ребята, не отмалчивайтесь, предлагайте. Лука слушала их краем уха. Честно говоря, она хотела бы встретить этот праздник, лёжа на груди Яра на скрипучей кровати в доме на болотах. И чтобы горели свечи и старинная керосиновая лампа, которую она нашла в кладовке и очистила при помощи Михаил Кондратича. А за окнами на мягких лапах закружит тишина, лишь где-то вдали глухо заворчат петарды, привезённые дачниками, решившими отпраздновать за городом. Холодно не будет. Лука очнулась от мечтаний именно потому, что ей стало холодно. Невыносимо, страшно холодно, будто она уже умерла и легла в гроб, такая же красивая и элегантная, как Эмма Висенте, и такая же ледяная. Она заозиралась, чувствуя, как от ужаса по спине бегут мурашки. Было тихо и светло. Ничто не предвещало беды, но рядом с вытянувшейся струной и сжавшей кулачки Оли Всеславской стояла сестра Юлия, тонкая и светящаяся, как огонек в той самой керосиновой лампадке. Вот она наклонилась к ее уху и что-то прошептала. Лука застыла, ощущая, как заледенело все, от ужаса и присутствия того, чему на этой земле уже нет места. Оля закричала и отшатнулась. В то же мгновение раздался мягкий хлопок, и Димыч схватился за окровавленную щеку. «Черт! это что такое? В клуб бегите, закричала опомнившаяся Лука, метнулась Коля, схватила за руку. На мгновение оказалась рядом с безучастно стоящим призраком, заглянула ему в глаза и ощутила благодарность, безмолвную, чуждую. Раздалась еще пара хлопков, однако ребята уже влетели в вестибюль. Охранники осторожно выглядывали наружу, один из них звонил по телефону. Димыч приложил к щеке салфетку и пакет со льдом для коктейлей. Старший из охранников все таки вышел и скоро вернулся, неся в ладони вытянутый короглюшок. Человеку ни за что не найти пулю на темной улице, но охранник человеком не был нашёл по запаху пороха. подошел к испуганно сгрудившимся у стены ребятам. Оля была на грани обморока, держалась лишь потому, что Лука, сама того не замечая, делилась с ней собственной жизненной силой. "Полицию не вызываем", бросил он. "Звоните родителям или еще кому-нибудь, чтобы вас забрали отсюда". "Да нас чуть не расстреляли", вид вышел вперед, сжав кулаки. Кого-то из нас хотели убить. Лука широко раскрытыми глазами смотрела на него. Она только что сообразила, кого пытались убить. Олю Всеславскую. Предназначавшаяся ей пуля пролетела мимо только потому, что Юля предупредила сестру. Пуля срекошетила о стену дома, отколов кусочек кирпича, который и поранил щеку Димычу. Кого здесь хотели убить? Вдруг раздался знакомый голос. Капитан Арефьев, в красной корочкой в глаза двум дюжим охранникам, нагло теснил их внутрь. По лицу старшего пробежала едва уловимая гримаса недовольства, однако он махнул ручищей, разрешая пропустить представителя закона, и сам встал у него на пути. сожалею, но в отсутствие владельца заведения я не могу пустить вас в клуб". Господин Меркулов уже оповещен о случившемся и будет с минуты на минуту. Вы не можете мне запретить разговаривать с потерпевшими. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Наказывается, если я постараюсь, лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Статья 294, часть 3 УК РФ. Могу применить. Хотите? По Поволчий оскалился капитан. И пулю отдайте. Зачем вы ее в карман сунули? Скрываете вещественные доказательства покушения на убийство. Ай-ай-ай. Это чревато. Старший неохотно протянул ему пулю. Арефьев умело подставил полиэтиленовый пакет, сунул его в карман и только теперь посмотрел на ребят. Встретившись глазами с Лукой, едва заметно качнул головой, мол, я предупреждал. На Муню даже не взглянул. Однако Лука знала Первое, что он сделал, ступив на порог черной кошки, убедился, что с ней все в порядке. «Пойдемте вон туда, капитан кивнул на диван, занимающий один из углов вестибюля. Девушке хорошо бы выпить чего-нибудь, она сейчас потеряет сознание. Паспорта у вас с собой? В открытую дверь проникли синие всполохи полицейских мигалок. Видимо, капитан Арефьев вызвал подкрепление. Паспорта с собой? спросил он, оглядывая ребят. "Давайте. Вы с пакетом будьте так добры, покажите щеку». Ага. Что ага? Лука не поняла, торопливо писала в телефоне. "В клубе только что чуть не убили Олю, мне страшно". Ей действительно было страшно. Никто, кроме нее и Оли, не понял, что произошло, потому что никто не видел призрак Юли Всеславской. Но Оля была потомственным медиумом, а Лука, пообщавшись с духом умершей, ощущала себя так, будто по ней проехал асфальтоукладчик. "Спасибо", раздалось тихое. Лука подняла глаза от телефона, где высветилась. — "Я сейчас приеду, жди". Оля смотрела на нее, и взгляд, хоть и был затравленным, светился разумом. "Ты тоже ее видела, Юлю?" "Да", прошептала Лука. Не говори никому. Ладно? Ладно, кивнула Оля и вдруг сжала пальцами горло. Она не со мной, но она есть. Мне будет так тяжело без нее. И заплакала, громко, надрывно, по-живому. Но истерика без памяти и воли, одушевленная скорбь, целительные слезы, последнее прости и прощай. Обнимая ее и прижимая к себе, Лук шептала что-то глупое и успокаивающее понимая, что такие слезы — благо. Всеславские прибыли как раз, когда измученная Оля затихла у нее на плече. Я бы хотел поговорить с ней, представившись, сказал им капитан. Но не буду настаивать, учитывая ее состояние. Однако пока мы не пообщаемся, ей запрещено покидать город. Забирая дочь, родители смотрели на него как на убийцу. Ни один мускул не дрогнул в лице Мефодия. Ему приходилось выдерживать и не такие взгляды. Дождавшись, пока Всеславские уйдут, он повернулся к ребятам, раздал паспорта и права, у кого что было, откуда переписывал данные в записную книжечку. "Сейчас здесь станет жарко", сказал он. "Но я хочу, чтобы вы поняли всю серьезность положения и подумали, что вы можете поведать мне о закрытом приеме, недавно организованном в «Черной кошке". А приёме удивился Саня. Здесь не организовывают приемы?» Гостей было порядка 300 человек, прищурился капитан. Многие заходили и выходили спустя десяток минут. Мужчины не скрывали, как расстроены, женщины плакали. «Вы следили, что ли, капитан? Подсматривать нехорошо. Вид демонстративно прижал к себе муню. Боюсь нам нечего вам сообщить, да, ребята. Остальные дружно закивали. Что ж, город не покидайте. Вам придут приглашения на беседу со мной. Арефьев изящно заломил бровь. Я только замечу, что со времени того приема Юлия Всеславская уже пятый труп, и, видимо, в этом деле количество трупов стремится к увеличению. Он поднялся, вздернул воротник своего пальто вновь становясь похожим на сыщика из дурного детектива и пошел прочь а кого еще убили крикнул ему в спину хатсков но капитан не оборачиваясь лишь пожал плечами